Глава двадцатая Я до сих пор не могла поверить, что дракон околдован. на что, приворожила его?» — думала я, осматриваясь по сторонам. Мне все казалось, что я сейчас непременно столкнусь с мужем. Хоть бы он не догадался, что я — это я. Я подошла к двери братца и постучала. «Я занят!» Послышался раздраженный голос за дверью. Я выждала и снова постучала. «Что такое?» С этими словами дверь распахнулась, а на пороге стоял Лоренс. «Муж приехал», — произнесла я и кратко описала ситуацию с кружкой. «Мачеха тебя зовет». «Зеленый, говоришь», — задумался Лоренс, а потом втащил меня в комнату, закрыв дверь. «А какой оттенок?» эм, «Я как-то не сильно вникала в оттенок, пытаясь вспомнить содержимое кружки. «Такой ядовито зеленый, не изумрудный и не зеленый с голубым», — описывала я то, что видела. Лоренс задумался. Он подошел к шкафу, достал несколько книг и стал листать. «Зелёный, говоришь», — бурчал он а его глаза сощурились. Он перелистнул страницу, потом поставил книгу на место. Я смотрела на небольшой котелок за его спиной. Там что-то булькало и лопалось пузырями. По комнате шел запах, похожий на запах лаванды и чайного дерева. Лоренц листал книгу, а я следила за котлом. Тот начал ходить ходуном, легонько позвякивая на столе. Лоранс, позвала я брата, но тот отмахнулся. «Там котел!» Но брат был погружен в чтение. Котелок тем временем стал подпрыгивать. Пузыри вырывались из него, поднимаясь в воздух примерно сантиметров на пятнадцать. Лоранс! я снова позвала. «У тебя там что-то прыгает! Котел!» Когда котелок звякнул Так, что сомнений не осталось, Лоренс оторвался от чтения. В одно мгновение он повернул голову в сторону котла, а через мгновение прыгнул на меня со словами «Ложись». Я даже опомниться не успела, как в комнате раздался грохот. Задребезжали даже стекла. Я чувствовала поверх себя тяжелое тело. Оглушенные мы встали. Котёл валялся на полу, а из него вытекало что-то прозрачное, похожее на сопли. «Отлично!» – произнес Лоренс, стирая с себя заклинанием остатки зелья. Мне же предстояло умыться. «Оставайся здесь, я схожу к матери». Голос у него был разочарованным. Я чувствовала себя виноватой, понимая, что помешала важному эксперименту. Лоренс вышел за дверь, а я направилась умываться. Руки, нога и части лица были забрызганы вот этой вот гадостью. Пока я терла руку, я видела, как эта гадость сначала становится липкой, а потом схватывается. Намертво как... «Клей!» — удивилась я. «Тут днем с огнем не сыщешь хорошего клея». «Я лично обходила лавки в поисках клея, но все предлагали обратиться к магу. Дескать, тот как-то заклинаниями все починит на нужный срок. А потом оно торжественно все отвалится, как только чары выветрятся. Иногда это происходило в самый неподходящий момент. Особенно если маг неправильно все рассчитал по срокам. Или хозяева забыли о том, что вещь отремонтирована чарами». Я оттерлась, бросаясь в сторону котла. Несколько пустых колбочек с пробками стояли в рядок на полке, а я принялась набирать в них зелье, пока не застыло. Десять флаконов стояли в ряд, а я бережно выгребала остатки зелья в одиннадцатой. Там чуть-чуть не хватило. Я решила проверить, правда ли это клей, и взяла две бумажки. Промазав их хорошенько, я стала ждать. Мне хотелось подвинуть стул, но стул приклеился. Причем намертво. Я попыталась разлепить бумагу, но и она держалась так, словно ее хорошенько промазали клеем и дали засохнуть. Я взяла бирочки и написала от руки слово «клей» и повесила на банке. «Сейчас надо будет поздравить Лоренса, что он совершил открытие. Открытие, которое ждал весь этот мир». Ждать пришлось недолго. Дверь открылась, и вошел мрачный Лоренс. Увидев меня возле стола, он бросился ко мне, словно коршун. «Ничего не трогай!» Он посмотрел на склянки, наполненные жидкостью. И радости в его глазах я не видела. «И зачем он?» – спросил Лоренс. «Дерни стул!» – кивнула я, видя, как Лоренс шатает прилипший стул. А тот упорно не хочет отлипать. Я протянула ему бумагу. Лоренс не радовался. Точнее, я не видела радости на его лице. «Ты представляешь себе, что ты сделал?» Спросила я. «Ты создал клей, чтобы чинить вещи». «С этим прекрасно справляется магия», заметил Лоренс. «А цены ты видел?» Спросила я. Или ты думаешь, что каждая служанка может себе позволить починить ботинки магией? Там такие цены дерут, мама, не горюй. А тут есть клей. Быстро и... готово. Не надо бежать к магам, ждать очереди. Не надо тратить лишние деньги. Купил клей, поставил дома и клей себе на здоровье. Порвался ботинок? Клей. Сломался веер? Клей. Отпали перья от шляпки? Клей. «Даже бусины можно не пришивать, а клеить». Лоренс моих восторгов не разделял. «Это не продастся», — заметил он. «Продастся! Еще как продастся», — уверяла я. «А если поставить это на поток, то маги частично могут остаться без работы». «Наверное, у меня глаза блестели в предвкушении прибыли». «Да, мы бы с братом развернулись», — У нас была бы своя клеевая империя. «Я подумаю», — заметил Лоранс, наконец-таки выдирая стул. На полу остались отчетливые следы ножек. «Пока ты думаешь, я возьму себе флакон», — произнесла я, беря тот, чуть-чуть ненаполненный. «Я тебе говорю, это золотое дно». И тут я вспомнила о кружке и зелье. «Так что там?» – спросила я робко. «Очень сильные чары. Прямо крепкие, не свезешь. К тому же их постоянно подпитывают. Сейчас чары немного ослабли, а раз они ослабли, то, следовательно, источник чар не имеет доступа к дракону. Из чего делаем вывод? Дракон с ним часто контактирует. Но ввиду твоих поисков контакт прервался» произнес Лоренс, рассматривая клей. Но тут есть еще кое что. Чары имеют примесь любовных. Скорее всего это зелье. А их можно снять или какое-то противоядие? спросила я, глядя на обилие склянок в ящиках. Я подумаю, как, произнес Лоренс. Я поспешила на свой чердак. Понимая, что в связи с приездом мужа лучше лишний раз на глаза ему не попадаться. Поднявшись с грохотом, я закрыла дверь, думая о том, как себя вести, пока муж здесь.